Глава 50. Проводив его величество Тереза вернулась в дом смотрителя и первым делом потетежкала сонного Александра. Какие у нас глазки, какие у нас щёчки, ты ж моя радость. Мальчик зевал, хмурил брови, и миледи с видимым огорчением констатировала: "Внуку сейчас не до бабушки". София, возвращаемся в усадьбу. Александру нужен воздух и простор, а тут слишком тесно для троих младенцев и кучи взрослых. Скомандовала герцогиня и неуверенно повернулась к невестке. Можно, я его понесу. Соня удивилась. Генерал в юбке спрашивает разрешения. Да ладно. Он тяжёлый. Осторожно заметила молодая женщина: а вы в прекрасной форме парировала свекровь: надеюсь, что до возраста, когда песок начинает сыпаться, мне ещё не один десяток лет идём мой хороший вернувшись в усадьбу герцогиня положила крепко спящего внука в кроватку и застыла рядом разглядывая его личико да чего на дядю похож на кого изумилась софия на анри пояснила леди Тереза ни Не лицом нет внешность он поровну от вас обоих и взял глазки твои носик папин александр ведёт себя так же как его дядя в этом возрасте спит ест и улыбается а как вёл себя арман От чего-то ей захотелось это узнать. Арман первый год жизни провёл или на руках моих и няни, или вопя во всё горло. Очень активный и требовательный был ребёнок. Я с ног падала. Иногда умыться и позавтракать получалось только во второй половине дня. А после года, как рукой отрезало. Арманна учился хорошо ходить и больше не хотел сидеть на руках, но менее подвижным не стал, даже наоборот. Удержать его на одном месте дольше 5 минут никому не удавалось. Муж каждый вечер интересовался, что сегодня учудил его наследник и сколько новых шишек он успел набить. Он безмерно им гордился. Я, когда вторым забеременела, ждала рождения сына с ужасом. Женщина вздохнула. Думала, что всё повторится, но Андрей оказался настолько спокойным ребёнком, что мы и не заметили, как он вырос. Раньше я думала, что дети такие разные из-за магии. У старшего сильный дар, а младший родился с даром средней силы. Но вот оно, опровержение этой теории. Бабушка ласково провела пальцем по крошечному кулачку спящего Александра. Все видевшие не пожалел б его подарков, да и сила отсыпал сверх меры, и тем не менее малыш совсем не капризуля. Тхут-тхут-фу. Мышенально отреагировала Софья и постучала по бортику кровати. Что это? Вскинула бровь свекровь. Отгоняешь духов? Это Соня смутилась. Такой ритуал в моём мире, чтобы не сглазить. Вот, вот, вот. Немедленно повторила леди Тереза и тоже постучала по бортику. Потом расскажешь подробнее. Хорошо? Поражённая Соня смогла только кивнуть. И пользуясь случаем, хочу предупредить. Постарайся не демонстрировать слугам привычки, обычаи и слова из своего мира. Что-то, чего нет здесь. Вот как этот ритуал Нельзя, чтобы в тебе заподозрили перевёртыша. А это кто такой? Иногда медленно произнесла свекровь. Случается так, что в тело вселяется чужая душа. Все хотят жить, причём жить долго и в здоровом теле. Но что делать тем, кому не повезло? Если человек беден, то он бессилен исправить положение. А вот если у умирающего или коллеги есть золото, много золота, он может обратиться к порванам. Никто не знает, что это за магия, потому что колдуны семи речей хранят свои секреты. Они владеют строго запрещённым во всём мире ритуалом, в результате которого душа колеки или умирающего может занять чужое здоровое и молодое тело. Само собой, настоящий хозяин тела при подселении погибает. Чаще всего его разрешение на замену никто не спрашивает. Да и кто добровольно согласится умереть? Нет. Были примеры, когда мать жертвовала собой ради дочери, например, но эти эпизоды единичны. А вот кражи тел, считай, убийство молодых и здоровых насчитывали сотни и тысячи случаев. И поскольку нельзя установить наверняка, давал хозяин тело разрешение на подселение или это произвели без его желания, то много веков назад был принят закон: все перевёртыши подлежат уничтожению. О, но почему? потому что каждый перевёртыш уже другой человек, другая сущность, к сожалению, не всегда добрая. А ещё для того, чтобы остановить практику продления и улучшения жизни путём воровства чужих тел. Какой смысл платить парванам немыслимые деньги, если ты всё равно умрёшь не в своём теле, так в новообретённом. Правда, до сих пор все перевёртыши были местные. Ты первая, из другого мира. Но я не обращалась ни к каким колдунам, возмутилась Соня. До своей смерти в том мире я даже не подозревала, что магия и всё остальное существует на самом деле. Я знаю, улыбнулась герцогиня. Раз тебя притянуло так далеко и без твоего на то желания, это значит только одно: так было нужно. Кому? Не знаю. судьбе всевидящему моей семье в любом случае это уже здесь и я рада что в теле сони нормальная женщина молодец что догадалась молчать о своём происхождении и придумала потерю памяти до сих пор тебе везло ты ни с кем кроме прислуги не общалась но теперь всё пойдёт иначе в каком смысле как только арман вернётся Мы объявим, что ты жива, а спектакль с похоронами был придуман ради безопасности. Но покушения могут продолжаться. Я найду того, кто желает твоей смерти, небрежно отмахнулась герцогиня. Арману надо было сразу обратиться ко мне или к графу Делире, находкой конец к королевскому менталисту герцогу де Круазье. Хотя нет, сын всё сделал правильно. ия была недоступна граф обременён малолетними детьми жена у него умерла поэтому де лири несколько лет уже не покидает своего поместья но ну, агерцок тем более не годится создаётся мне нити тянуться в столицу круазье же слишком любят деньги и я не доверяю этой семье на всё королевство всего три менталиста удивилась софья Теперь четыре. Герцогиня улыбнулась, показывая на спящего внука. "Да, мы редкость". Так вот, как только я покончу с недоброжелателем, ты больше не будешь невидимкой. А то все знают, что далмос женился, но до сих пор никто не видел новую герцогиню. Теперь вы с мужем будете часто выезжать на приёмы, званые обеды, балы и просто с визитами в вежливости. а также вам придётся принимать у себя гостей но меня вполне устраивает та жизнь какую я сейчас веду растерялась софья не хочу никаких балов и приёмов о вы от нас с тобой это не зависит ради будущего александра вы с арманом должны выйти из тени Мальчику понадобятся друзья, связи, хорошие отношения придворных и его величества, и долг родителей всё это ему обеспечить. В общем, с этой минуты следи за своей речью и старайся не допускать ошибок, потому что всегда может найтись тот, кто захочет продать свои подозрения ближайшему дознавателю. Но не волнуйся так. Я рядом, и я помогу и научу всему, что знаю сама. Ты справишься, я уверена в этом. Наедине со мной можешь не сдерживаться, ведь невыносимо всё время держать себя в руках, следить за каждым словом. Буду ставить палок, тогда и душу отведёшь. Герцогиня поправила внуку одеяльце и отошла от кроватки. Пока наш принц спит, пойдём выпьем по чашке чаю. Женщины перешли в гостиную. София, пропела свекровь. Нет. Какое всё-таки красивое у тебя имя. Вроде знакомое, и одновременно с этим звучит иначе, более благородно, что ли. Девочку бы так назвать, внучку. Как бы я её баловала, на руках бы носила, наряжала, всему-всему научила. Женщина вздохнула. не дал мне всевидящей дочери, а я всю жизнь о ней мечтала. Сыновья мамина гордость, дочери мамина радость. Потом, когда стало понятно, что больше детей не будет, надеялась, что дождусь невесток, вот и будут дочки. К сожалению, раньше мне с ними как-то не очень везло, а сейчас посмотрим. Сони едва не поперхнулась, услышав такое откровение, но решила не перебивать. Адель была хорошей женой Анри. Они подходили друг к другу, продолжала герцогиня, погрузившись в воспоминания. Конечно, магия у неё с гулькин нос, да и большого ума все видевшие ей не дал, но она была так старательна, так благодарна и послушна, так трогательно заботилась о муже, что я к ней по-своему привязалась. Безусловно, Анри повезло с Адель, но прожили они вместе совсем ничего, даже внука мне не успели подарить. Думала, что поладят с Арманом, да там ты случилось, вернее не ты, а графиня де Вильлье. Соня никогда не стала бы мне близка. То, что я увидела в ней, герцогиня замолчала, словно решая продолжать или нет. А мёртвых или ничего или хорошее, верно? Не будем её вспоминать. Я рада, что ты заняла это место. И очень хочу верить, что когда-нибудь смогу назвать тебя дочерью. Вы не очень поладили с Арманом, или я ошибаюсь? Соня молчала, не зная, что ответить. С одной стороны, такая откровенность немного пугала, с другой листила. Но тема довольно личная, неловко. Впрочем, Что можно скрыть от менталиста? Наверняка свекровь уже в курсе всех метаний невестки. Мой сын обидел тебя? Тихим голосом спросила вдова уже напрямую. Да нет. Неопределённо пожала плечами Софья. Обидеть может только тот, чьё мнение для тебя не безразлично, тот, кто близок, а мы с его светлостью друг другу чужие. Тем не менее, я чувствую в тебе обиду, возразила свекровь. Расскажи, в чём дело? Я не из праздностей или любопытства спрашиваю. Мне нужно знать всё, что между вами происходило, чтобы понимать, как и чем помочь. Ничего не происходило, поморщилась Софья. Просто герцог видел во мне Сонию и относился соответствующе. А я А для меня он посторонний, поэтому я тоже мечтала от него избавиться. Не в смысле убить или что-то такое, а уехать от него подальше. Моя предшественница натворила много нехорошего, и мне совершенно не хотелось за неё отвечать. И тебе совсем не нравился Арман? Но ну, сложно сказать, протянула Соня, и перед глазами мелькнули картины их единственной ночи. Внешне его светлость очень привлекателен, но его характер. Он же не умеет нормально разговаривать, только приказывает. И потом неважно, нравится он мне как мужчина или нет. У герцога есть невеста. Та, кого он называет невестой и будущей женой, леди Адель. Для меня мужчина в отношениях, даже неоформленных, табу. Табу. не существует как мужчина. Он занят, не свободен, принадлежит другой, объяснила Соня. Да и Арман прямо и честно дал понять, что я ему нужна только для рождения ребёнка, жить со мной как с женой, строить семью, он не собирался. Ты обижена, констатировала свекровь. И это меня безмерно радует. Радует Опешила Софья. Почему? Как ты сама только что говорила, потому что на тех, чьё мнение безразлично, не обижаются. Значит, у вас с Арманом есть шанс. Ну-ну. Не надо смотреть так возмущённо. Поживём, увидим, кто прав. Стукнула дверь, пропуская нагруженную лото Герцогиня замолчала, дожидаясь, когда служанка накроет на стол и покинет комнату. И только тогда снова заговорила, но уже на совсем другую тему. София, когда ты приехала в Два Тополя, в этих покоях уже была купальня? Нет. Соня настолько опешила, вот это переход, можно сказать, зигзаг. Интересно, к чему такие вопросы? Ой, непроста. Кто её организовал, то есть построил? Она работает без магии и работает отлично, я проверила. Это удивительное изобретение и очень полезное. Вэрис. Хм. Я так и думала. Здесь же смотрители хорошие люди, и слуги исполнительные и преданные, но звёзд с неба не хватают. Эримус ни за что бы не справился, а этот Верис, хозяин места рождения, давно живёт в родниках. Я правильно понимаю, та самая служанка, которая нянчит нашего Александра, жена кузнеца. Да, Рива его жена, а Кирах сын. Он на 2 недели младше Саши. Верис переехал сюда только после свадьбы, до этого жил где-то в Гладыве. Ответила Соня, гадая про себя, что ещё придумала свекровь. А как он догадался провести в усадьбу воду и устроить уборные? Ну, протянула Софья. В то время, как в её голове металось: не думать, она же менталист. Вернее, не думать про водопровод и канализацию. Ой, какое небо голубое, то есть потолок белый. Софья герцогиня замерла, всматриваясь в лицо невестки. Ты что, боишься меня? Нет, леди Таразов вздохнула. Тебе нечего опасаться. Запомни, на будущее, теперь ты моя семья. Ты родила мне внука универсала, и судя по всему, дорога моему сыну. Дорогая, не спорь. Ни для кого другого Арман не потратил бы столько силы, обеспечивая безопасность в данный момент. Эта усадьба самое защищённое место в королевстве. И это он ещё не знал о твоей беременности. Свекровь протянула руку и накрыла ей руку Сони. Я никогда не сделаю тебе ничего плохого. И ещё, мы менталисты, не читаем близких родственников совсем. Почему? Последнее заявление настолько удивило, что Софи не смогла сдержаться. Потому что не можем. Магия рода не даёт. Да и не хотим, если честно. Мне вполне достаточно того, что приходится постоянно держать щит от эманаций других людей. Это ужасно выматывает, но если не закрываться, то можно с ума сойти от потока ненужной информации. Даже самые глупые и ограниченные люди постоянно что-то прокручивают в голове: образы, желания, плюс к этому добавляются чувства со всех сторон, представляешь? Никакой своей жизни, сплошь чужие переживания и мысли. Поэтому менталисты постоянно держат щит, который снимают только тогда, когда хотят кого-то прочитать. Ерсагения поднесла карту чашку, сделала небольшой глоток. Всевидящий Мудр. Спасибо ему, что менталисты не могут читать родных и воздействовать на них. Это благо для всех. Представь, что за жизнь была бы в такой семье. Дети и муж или жена, смотря кто в семье обладает ментальным даром, знают, что все их мысли, чувства, желания мгновенно становятся известны. Как это? находиться под постоянным присмотром. А щит, но снаружи щит незаметен. Откуда знать другому человеку, в данный момент его изучают или нет? Это рано или поздно доведёт до разрыва, и для самого менталиста тоже ничего хорошего. В семейной жизни редко бывает всё гладко. Поссорились с супруги, потом помирились, и никто не знает, как в сердцах они друг друга мысленно называли или что думали. а узнали бы, никакого помирились не было бы. Всевидящий защитил семью менталиста и его самого от последствий. Если вы не можете сканировать, проникать в голову родных, то как тогда узнали, что я не Соня? Мне было больно, я даже сознание потеряла. Или это потому, что я вам не родная покрови? те замужем за моим сыном. Значит, достаточно близкая родственница, и я не могу тебя читать. А боль и обморок не из-за проникновения. Это в резонанс вошли наши силы. И я вижу магию, чувствую эмоции и настроение, но мысли и чувства родственников мне недоступны. Вот я и обнаружила, что дар Сонии, ранее едва заметный, приобрёл совсем другую силу и окраску. Расщепление магии или добавление новых её направлений после 14 лет бывает крайне редко, а уж пробуждение спящего дара после того, как человеку исполнилось 17, считалось и вовсе невозможным. Поэтому, когда я увидела, что твоя сила изменилась, не могла удержаться, чтобы не пощупать её. Наши магии вступили в резонанс. И до меня дошло, что Соня здесь, скажем так, только частично, а ты испугалась и тут же сбежала в обморок. Понятно. А типах магии, их особенностях, сроках пробуждения силы и прочем мы с тобой ещё поговорим. Времени у нас не так, чтобы много, но месяц другой есть. А что будет через месяц другой? Вернётся Арман. И я надеюсь, тебе будет уже не до уроков. По крайней мере, в ближайший месяц, герцогиня улыбнулась. Теперь ты понимаешь, почему я задаю вопросы, вместо того, чтобы просто вынуть из твоей головы всё, что ты знаешь. Да. Прекрасно. Тогда вернёмся к Верису. Ты можешь предположить, что его надо умело устроить уборные и провести воду? Такое полезное изобретение, я бы хотела внедрить его повсеместно. Желание облегчить жизнь беременной жене и беременной госпоже? Хм. Да, похоже на правду, задумчиво произнесла Матушка Армана. Этот кузнец очень талантливый человек. Нам повезло, что он решил обосноваться в этих местах. Я должна с ним познакомиться и подружиться. Ты его уже неплохо знаешь. Что его может привлечь? Золото, власть, знание и свобода, ответила Софья. Верис не из тех, кого можно купить или соблазнить монетами. Не расскажете, почему он вам так интересен? Не мне. Его величество. А от короля зависим мы. И я, ты, Арман и Александр. Стана третьего заинтересовал металл. Он даже попытался купить рудник. Софи показала, что внутри неё всё заледенело. Вот оно, началось. Но кузнец ему отказал. Представляешь? Отказал самому королю. Удивительный. Надо бы покопаться в его родословной. Сдаётся мне там есть немало любопытного. Но не может быть просто людин настолько умён и самодостаточен. Ладно, это сейчас не суть важно. Главное же то, что король заинтересован в металле. И раз Верис не желает расставаться с рудником и мастерскими, а стан третий спитый видит себя владельцем всего станома, то я предлагаю выход, который должен их устроить. Какой? Еле слышно произнесла Софья. Королевство может получить право приоритетного выкупа всего металла и изделий из него. Выгода на лицо, причём для всех. Кузницу не нужно будет заниматься продажами, держать для этого людей и склады, обеспечивать охрану готового металла и украшений из него, платить за перевозку по дорогам королевства. Получил звонкую монету, и голова ни о чём не болит. Можно расширять производство или изобретать новые сплавы, придумывать украшения. Королю выгода: не тратиться на выработку, плавку, мастерские, не держать штат мастеров, не переживать за соблюдение рецепта. Он получает готовые металлоукрашения и может продавать, ставя любую цену. Всё равно станут есть, только у него. И за какую цену король будет выкупать металл? Софья задумалась. В предложении есть смысл. Ведь и правда, чтобы продавать станом по всему миру, нужна армия купцов, повозки, корабли, порталы, и к каждой партии своя охрана, склады, дороги, пошлины, налоги, взятки. А какая выгода будет нам? Вспомнила о свекрови. Прямая. Если я уговорю кузнеца на сделку, То король разрешит Арману вернуться прямо сейчас. Но как? Прямо сейчас? Пока сын доберётся до первого портала, минимум месяц пройдёт. В любом случае, это лучше, чем ждать полтора года. И раз ты в хороших отношениях с хозяином рудника, то поможешь мне в переговорах с ним. Соня задумалась. А нужно ли ей возвращение мужа? Совсем скоро праздник середины лета, продолжала говорить герцогиня. В королевском замке будет большой приём и представление королю нового изпечённых семейных пар. Насколько я знаю, вы с арманом до сих пор не были у его величества, а у вас уже и наследник родился. Откладывать представление ещё на год невозможно. Подумайте об Александре. Пусть придворные увидят вас вместе с герцогом и сыном. Плохо, когда наследника впервые показывают уже большим, а так, вот младенец, вот счастливые родители. Иными словами, вы обязаны быть на этом приёме. А за какую цену его величество согласен купить металл и изделия? Слишком много информации, даже голова кругом пошла. Свекровь права. Саше жить среди аристократов, значит, родители обязаны всё сделать безупречно. Хуже нет, когда из-за амбиций и глупости родителей перед ребёнком закрываются все двери. Но Арман вернётся. И что тогда? Снова леди Адель? Правда, муж говорил что-то вроде: "Забудь про Адель, ты её больше никогда не увидишь". Если не это, тогда как вариант новые обвинения в том, что творила Соня? Если верить Свекрови, то Соне нельзя раскрывать тайну своего появления в этом мире никому, и Арману в том числе. Но тогда как он сможет принять её, думая, что она всё та же обманщица графиня? Хотя муж говорил, что хочет всё исправить. Да, исправить Асан даже про совместную ночь не помнит или не желает её упоминать. М, М- муж объелся груш. Вот только что скажет Арман, когда обнаружит в усадьбе не только жену, лихо развернувшуюся без наде следы, но и сына. Цену назначать будет хозяин рудника, ответила герцогиня и с надеждой посмотрела на невестку. Сможешь сегодня вместе со мной посидеть в мастерские? Понимаю, что тебе всё это не интересно. Ты, как и я, ничего не понимаешь в плавильном и строительном деле, а ювелирка нас интересует исключительно в виде готовых изделий, но мне так нужна твоя помощь. Может, проще пригласить Верису сюда? Соня хмыкнула про себя. Не интересно. Не понимаешь. Ага. три раза. Ой, что будет, когда свекровь узнает? Допустим, невестку она прочитать не может, но верес не мак, и щиты ставить не умеет. Надо предупредить кузнеца про ментальные способности герцогини и о скором визите. Видишь ли, в данный момент мы заинтересованы в сделке больше, чем хозяин рудника, продолжала уговаривать герцогиня. Значит, нам и идти к нему с предложением. И поскольку жена этого Вериса, служанка в усадьбе, то без тебя никак не обойтись. Мне он может и не поверить, а ты послужишь гарантом, что его никто не собирается обманывать. Но как же ментальная магия? Фыркнула свекровь. Нам нужна честная сделка, которую впоследствии никто не сможет оспорить. Если вдруг кто-то пожелает признать договор недействительным, то при проверке ни один маг не должен найти к чему придраться, поэтому никакой магии, тем более ментальной, только и исключительно добрая воля и прямое обсуждение. Сходим в мастерские прямо сейчас, пока Александр не проснулся. Хорошо, решилась Софья. Но не прямо сейчас. Оположум через пару тройку часов. У меня есть кое-какие дела, потом подойдёт время кормить Сашеньку. Как говорил Жванецкий: не смог предотвратить возглас.